Голова 8. Так я что, снова умер? Почему ничего не болит и вообще чувствую себя... Да отлично я себя чувствую, чего уж там. Голова не болит с похмелья, никто не ломится в дверь, не пытается оторвать мне голову. Что еще для счастья надо? Даже не вспомню сразу, когда я в последний раз мог вот так спокойно поваляться на широкой, застеленной шкурами, с мягким мехом кровати и никуда не спешить. Давно. Очень Давно. По субъективному ощущению, пару жизней назад. В прямом смысле, пару жизней. Еще до того, как я встал на тропу мести. Спать больше не хочется, да и солнце упрямо пробивается сквозь закрытые глаза, отгоняя остатки дремы. Ладно, уговорили, надо вставать и топать по делам. Одним движением перевожу тело из горизонтального положения в вертикальное. Потянуться, разминая тело, и, наконец, открыть глаза. Хорошо. Немного побаливает челюсть и лоб. Ну так... Посмотрел бы, чего с вами случится после драки с Огром. Кстати, раньше мне казалось, что самый опасный противник в рукомахательстве — это тролль. Ничего подобного, блин. Огры. Помесь человека и тролля, если я правильно понял объяснение РГХ. Вот же имечко, С первого раза и не выговоришь. О чём это я? А, вспомнил, про Огров. Вот. Это от Огра мне прилетело, когда я решил поинтересоваться ужином. Нет, я его не сожрал, то есть Огра не сожрал, а ужин вполне себе умял нормальный. Тот, который заказал. А с Огром мы просто подрались. Ага, ну как подрались? Он бил меня кулаками, я его табуреткой. В итоге сошлись на том, что нечего мебель ломать в таверне, поэтому мы помирились, подружились и даже напились. Классный мужик этот ргых оказался. Главное, сидим и пьем, а он такой. Молодец, перевертый, что в зверя не превратился. А то бы тут насовсем и остался. И ржет еще, как слон или бегемот. Не знаю, ни разу не слышал, как смеются слоны с бегемотами. Да это-то и неважно в общем. Главное, мы с ним вроде как подружились, нормально посидели, да за весь вечер никто ни разу не побеспокоил, а официанты показали высший класс, успевая накрывать стол еще до того, как озвучивалось пожелание. Это тоже заслуга ргыха. Он тут начальник стражи. Ага, типа самый крутой вояка и все такое. Не знаю насчет крутости, но в человеческом обличии я его так и не смог победить. Хотя он меня тоже, но это так, нюансы. Главное ведь не то, что я снова бухал, а то, что впервые за долгое время все это прошло спокойно, по-человечески что ли, без кровавых останков в конце, без взрыва агрессии, поели, попили, поговорили, да, именно так, просто поболтали ни о чем, а потом спокойно разбрелись по своим норам, точнее РГХ пошел к себе, наверное, а я в комнату, которую снял тут же в таверне, кстати, это тоже заслуга Огра, оказывается, комнаты в этом баре, которые, как вы понимаете, вовсе и не бар, а очень даже таверна, предназначены только для своих. Но РГХ договорился, и меня пусть и не приняли в этот клуб своих, но комнатку предоставили. Не сказать, что роскошная, но по сравнению с моей халупой, так можно сказать целый замок. А главное, что все чисто и аккуратно. Даже занавески на окнах есть. Ну, из обстановки, как вы, наверное, поняли, кровать. Пара грубо сколоченных табуретов, стол, шкаф в углу. С вечера толком не осматривался, меня РГХ просто притащил сюда и бросил на кровать. Черт, я же ничего не оплатил, ни комнату, ни вчерашней посиделки. Интересно, денег там не хватит? Надеюсь, что да. Да и за ужин, кажется, тоже не заплатил. И, судя по всему, там будут явно не те три медика, которые мне были озвучены изначально. Да и плевать, зато хоть выспался нормально, можно сказать, по-цивильному. Не мешало бы еще помыться, постираться и вообще жизнь станет прекрасной. Эх, в баньку бы вот сейчас. В дверь как будто начали скрестись, затем раздался тихий стук. «И кому там не спится с утра пораньше? Кого черти принесли?» «Да, войдите». Себе под нос пробурчал я в надежде, что меня не услышат и оставят в покое. «Ага, наивный. Судя по всему, кто бы ни пришел, слух он имел отменный, потому что дверь сразу же дернулась, но не открылась. Блин, придется вставать открывать. Странно, но я не помню, как закрывал ее. Пристально смотрю на дверь в надежде, что деревянный засов, запирающий ее изнутри, сдвинется в сторону сам собой. «Мне так было лень поднимать свою задницу с кровати». Ох, нихера себе. Я силой протёр себе глаза, вот это меня торкнуло. Не, нужно срочно завязывать с бухлишком совсем, а то допьюсь, еще летать научусь. но это того, в общем, я высоты боюсь. А засов ведь открылся сам, хотя, может, там снаружи можно его открыть. Тихо скрипнув, плохо смазанными петлями, дверь открылась и в комнату, боязливо озираясь, входит пацан. На вид лет девять-десять, может быть. В брюках и рубашке из грубого полотна, явно с чужого плеча, потому как висит мешком. «На ногах какие-то лапти, что ли?» «Какая-то херня плетеная, я не разбираюсь». «Тебе чего?» — интересуюсь у нежданного визитера, глядя на него тяжелым взглядом из-под лоби. «Э, господин, меня прислали узнать, спуститесь ли вы на завтрак вниз или же прикажете подать вам в комнату?» Слегка замешкавшись, парень все же смог объяснить мне, что ему понадобилось. Заодно стало понятно, что парнишка, похоже, местный прислуга. Ладно, с этим разобрались. «Завтрак, значит». Целую минуту раздумываю заказать в комнату или спуститься в общий зал. Эх, конечно, лучше бы в комнату, но ведь по-любому это обойдется мне в копеечку. А я и так не знаю, сколько должен за ночлег и ужин. Спущусь сам. Наконец отвечаю мальцу, переминающемуся с ноги на ногу у порога. Свободен. Делаю отмашку рукой, отпуская парня. Эк он быстро. Только что стоял, а уже след простыл. Хорошо тут. Уютно. Честно, даже идти никуда не хочется. Когда еще выпадет возможность отдохнуть вот в таких цивильных условиях? Но труба зовет, Йорик ждет, да и с деньгами у меня, честно сказать, дела не лучшим образом. Надо разузнать, как тут можно заработать вообще. Ну, чтобы ремонт у себя в халупе сделать, что ли, или хоть одежду сменную прикупить. Мой костюмчик уже того, пованивает. Мда-с. Кстати, засов на двери. Надо бы посмотреть. Не очень комфортно себя чувствую, а то получается, что пока я тут дрых, любой мог зайти. Учитывая местные нравы, можно было и не проснуться. Хм, сколько я не пытался обнаружить какую-нибудь штуковину, с помощью которой можно было открыть засов с внешней стороны, ничего не нашел. Обычная деревяшка, вставленная в петли, прибитая к совершенно обычной деревянной двери. Никаких щелей, зацепов, скрытых рычагов, ничего. Это как? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Нет, имеются кое-какие мыслишки. Магия там, все дела. Но я-то с магией вообще никак не связан. Ага, усмехаясь про себя, в зверя-то я превращаюсь потому, что у меня физиология такая. Генно-модифицированная, блин. Да нет, ну, перекидываться — это одно, а двигать предметы силой мысли — совсем другое. За месяц ни разу за собой такого не наблюдал. Или просто не пытался. Как же мало я знаю об этом мире. Надо хоть книгу какую-то, что ли, почитать для устранения пробелов в миропонимании. О, как задвигать умею, не хухры-мухры, понимаешь». Прекратив терзать несчастную деревяшку, возвращаюсь к кровати, на полу, около которой валяется в одной куче моя хламида, колчан с болтами и кинжал. Убей, не помню, как я раздевался. Ну ладно. Быстро закидываю колчан за спину, кинжал за пояс и сверху накинуть хламиду. Вся изгвазданная в грязи и местами с прорехами, она больше подходит бомжу. Хотя я и есть бомж, по большому счету. Каким-то чудом оказавшийся в приличной комнате. Нет, нужно что-то менять в своей жизни, срочно. Окинув напоследок комнату, решительным шагом покидая место, где провел ночь. За дверью попадаю в короткий коридор, в котором четыре двери по бокам. Наверное, такие же комнаты. Осмотревшись, поворачиваю направо, там вроде выход. Точно. Лестница, ведущая вниз, значит, мне сюда. Зал встречает меня пустотой и тишиной. Похоже, по причине раннего утра. Надо было у пацаненка спросить, который час. Даже в окно не додумался глянуть. Да пофигу, мне тут вроде завтрак обещали. Шарю глазами в поисках хоть кого-то. Ага, есть бармен. Другой, не тот, что был вчера. Этот больше похож на настоящего властителя бочонков и бутылок. Тоже человек, чуть ниже меня ростом и в меру упитанный. В глазах, под подкатом лысым черепом, веселые искорки, а на лице самая искренняя улыбка, смахивающая на акуле оскал. Вот у него и узнаем. Доброе утро. Подойдя к стойке, добродушно ухмыляясь, здороваюсь. Мне сказали, что тут на завтрак зовут. Глядя в кристально честные глаза, сразу озвучиваю цель своего прибытия. «Утро добрым не бывает!» Подняв на меня глаза, прописной истиной отвечает бармен. «А завтрак сейчас шмык накроют, господин Игги. Обождете?» «Да без проблем», — киваю головой. «Слушай, тут такое дело. Слушаю вас», — тут же проявляет участие бармен. «Надо бы его имя спросить». «Мы вчера с товарищем тут немного посидели», — машу рукой в сторону зала. «Но я, кажется, не расплатился. Не подскажете, сколько я должен?» Завтрак тоже подсчитайте. А ну да, долги нужно сразу отдавать. О, не беспокойтесь, за все уже уплачено. Бармен поднимает руки, как бы говоря, что не стоит беспокоиться. Да? Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Интересно, а я не помню, чтобы расплачивался. А я и не помню, сокрушенно качаю головой. Так не вы расплачивались? Вы в тот момент уже не очень на ногах стояли. Подмигнув мне одним глазом, огорошил бармен. А кто? В принципе, я могу предположить, кто мог заплатить за банкет, но лучше уточнить. Достопочтимый господин Рыгых. В тоне человека слышится неподдельное уважение. Ммм, как я и предполагал, за меня заплатил Огар. Только вот в честь чего? В благотворительности я не особо верю. Ладно, если бы он за себя только заплатил. Интересно, а много вышло? Надо будет отдать, не люблю я долги. А не подскажешь, сколько он за меня заплатил? Два золотых, господин Ныгги. Неморгун в глазом тут же отвечает бармен. Пиздец. Заплатить за малознакомого человека такие деньги? Если мой ужин стоил три сома, то даже страшно представить, на что такую сумму можно потратить, как два золотых. Как я буду отдавать? Отдавать придется. Тут уж без вариантов. А то придет, так однажды и скажет. А помнишь? Нет, так дело не пойдет. Определенно. Надо найти ргыха и сразу договориться, что отдам со временем, а не сразу. Мда. Кстати, надо попробовать разузнать у бармена, что это за фрукт такой экзотический, швыряющийся деньгами направо и налево. Так, стоп. Кажется, вчера мы о чем-то таком разговаривали, по синей грусти. Я обмолвился, что с деньгами напряги, а он... нет, не помню. Блин, зря вчера нажрался. Господин Игги! Из задумчивости меня выводит тихий голос, раздавшийся за спиной. Оборачиваюсь и вижу того самого мальца, который меня на завтрак приглашал. Похоже, он и есть, тот самый шмык. Ваш завтрак накрыт. Увидев, что я его заметил, тут же выпаливает он. Точно, завтрак же. Веди. Коротко команду и направляю след за мальцом. Завтрак я, можно сказать, не заметил. Просто покидал все, переживал и проглотил. Все мысли заняты странным поведением ргыха. Но никак он не похож был на мецената. Скорее наоборот уж на грабителя. С его-то рожей. Мда. Уважаемый. Я немного замялся, обращаясь к бармену, пытаясь сформулировать вопрос. «Да». Человек, до этого спокойно сидевший за стойкой и чуть ли не засыпавший, тут же оказался на ногах и участливо смотрит, ожидая, что я продолжу говорить. да вчерашний бармен был не так приветлив и предупредителен». «А вы, случайно, не подскажете, где я могу найти господина Ргыха?» «Выяснять про своего неожиданного знакомого не стану». «Какая мне, по большому счету, разница?» «Правильно, никакой. Пойду и все выясню сам». «Вспомнить, про какие дела мы говорили во время попойки, так и не удалось». «Так в управе Бармен, если судить по тону, изрядно удивился. «Где же ему еще сейчас быть-то?» «Зашибись, да я-то откуда знаю, где он может быть?» Или бармен издевается так, типа «А что же вы, господин, про такую известную личность не знаете?» «Ай, пофигу». «Угу, настроение портится. А как управу найти?» «Так это, как выйдете из таверны, поверните направо и идите все время прямо. Как раз и упретесь». В глазах человека мелькнула искра разума. Походу, до него дошло, что я не тутошний. Или не здешний, не знаю, как правильно будет. «Спасибо». Сухо поблагодарив, разворачиваюсь и топаю в сторону выхода. Не стоит откладывать визит, у меня еще дела имеются, и помимо всяких там огров, которые золотишко греют. Э, «Господин иги подождите!» Я уже собирался выходить на улицу, когда бармен, видимо, что-то вспомнив, заположный крича, вырвался из-за своей стойки и бросился догонять меня. «Чего?» Останавливаюсь узнать, что случилось. «Уф! Уф!» «Вот!» Бармен пробежал-то немного, а запыхался, будто марш-бросок совершил. Вытирая одной рукой испарину, выступившую на лысой голове, второй протягивает мне какой-то свиток. А так и не скажешь, что для него это может составить такую сложную задачу. Сердечник, что ли? Что это? Не торопясь забирать вещицу, раздраженно интересуюсь у него. Это господин Горгых для вас оставил. Пропуск в управо Отдышавшись, поясняет бармен. Точно сердечник. раскраснелся весь, того гляди, и хватит удар. Давай. Забираю свернутый в трубочку пропуск. Пергамент, что ли? На бумагу не похоже. Сунув свиток во внутренний карман балахона, наконец-то выбираюсь на улицу. Эх, а погода-то какая. Солнышко светит, птички поют, травка зеленеет. Только, судя по высоте, солнце ранне-сусветное. Яркий диск висит почти над горизонтом. Видно, только-только поднимается. Но все равно настроение поднимает. Так, мне надо в управу, значит. Поозиравшись по сторонам, поворачиваю направо и топаю по вымощенной камнем улице в сторону противоположную воротам через который я вчера заходил. Блин, а мне определенно нравится это селение. Чистенько, аккуратно, домики похожие друг на друга. Будь то в американском городке, как в кино показывают. Думать о делах вообще не хочется. Утренний, еще не нагретый солнцем воздух приятно бодрит. Ммм, а вот и управа идти оказалось недалеко. Метров 300 всего от таверны, где я провел ночь. Надо сказать, здание управы сразу бросалось в глаза. В отличие от окружающих ее домов, оно было трехэтажным и каким-то монументальным. Пожалуй, это лучшая характеристика. Каменные стены с узкими окнами, больше похожими на бойницы. Крыльцо шириной метров три и тяжелые двери, обитые железом. На двустворчатой двери висят массивные металлические кольца, служащие ручками. А над ними небольшое смотровое окно, в данный момент закрытое. Я уже собирался постучать, когда сообразил, что не поинтересовался, а работает ли она вообще. Все же время-то раннее. А, ладно, не возвращаться же. Решившись, со всего маха бью кулаком по створке. — Чего надо? Окно в двери открылось, и в нем появилась заспанная морда лица, украшенная огромной бородой. В глазах человека я без труда смог разглядеть собственную смерть в особо страшных мучениях. Похоже, я не дал кому-то поспать. Ну, да мне пофигу. — Мне бы господин Наргыха? Зверское выражение привратника меня не впечатлило. — По какой надобности? — Надо же, раз зачем, значит он тут. Трудоголик ли просто живет в управе? В гости. Чувство юмора прорезается внезапно. В гости. В гости сюда не входят, мил человек. Угрюмо протягивает стражник. Ну а кто еще может дежурить на входе в управе? Шел бы ты, отсель. Вот же. По делам я, по делам. Желание треснуть по этой недовольной роже прямо неконтролируемое. С чего бы, интересно? Он же ничего мне не сделал. Пропуск имеется. Впускать он меня, похоже, вообще не собирается. Этот? Вытягиваю из кармана свиток, который мне ручил бармен, и подаю стражнику. Черт, я же даже его не посмотрел. Стражник забрал протянутые документы, на какое-то время исчез из окошка. Ну ничего, я подожду. Все равно сначала нужно решить возникшие вопросы, прежде чем идти к крахе с загрузом для юрика Дверь внезапно открылась, пропуская меня внутрь. Проходи. Тот самый страж, которому я отдал пропуск, посторонился, впуская меня. За дверью оказалась небольшая комната, из которой вел коридор. Стены затянуты гобеленами с батальными сценами и несколько светильников. Ничего особенного. Я не любитель искусства, поэтому изображения, вытканные на гобеленах, не интересуют. Вот стражник и тот интересней. Особенно двуручный меч, рукоять которого торчит из-за левого плеча. Я прямо физически чувствую эту странную ауру опасности, истончаемую клинком. Непростой ножичек, ой, непростой. Только вот непонятно, откуда я это понимаю. бр никогда за собой такого не замечал и вот тебе на. Иди за мной. Привратник запирает дверь и, повернувшись ко мне спиной, идет в сторону коридора, больше не проронив ни слова.